Глава пятая. Побег в ночи. «Время позднее. Вы не голодны? Глядите, там повозка. Я лично провожу вас обратно в резиденцию и позабочусь о еде», — уговаривал капитан стражи Туло пройти с ним. «Принцесса, вам тоже следует вернуться», — сказала Цайлин. «Подожди минутку». Лин-лян достала платок и обтерла лицо Сяобая. «К счастью, все обошлось, и ты не ранен». «С каких пор наша принцесса такая заботливая?» — рассмеялась Цайлин. «Спасибо, Сяубай. Ты можешь дать мне этот меч?» Внезапно попросила принцесса. «Хорошо». Без колебаний согласился мальчик. Он никогда не жадничал. «И ты не спросишь меня, зачем?» «А зачем?» «Не знаю. Но этот меч — оружие, которым ты сражался за меня». — улыбнулась Линлян. — Я хочу повесить его у себя в покоях на память. — Можешь взять, если он вам так понравился. Но вам следует послушаться Цайлины и вернуться обратно во дворец. Сяобай подумал про себя. — Зачем тут что-то оставлять на память? Девочки странные. — Хорошо, я вернусь. Линлян снова взобралась на слона и, держа в руках меч, помахала Сяобаю. Слон направился в сторону дворца. Туло отодвинул шторку и сердито посмотрел на своего соперника, но тот не заметил. Он понаблюдал, как слон лин-лян медленно уходит, а затем резко пошел туда, где исчез Фэйю. Вдруг он вспомнил, что пока ждал Фэйю, то считал птиц на ткани палатки. Она была красной с птичьим узором. Солнце садилось. Многие торговцы уже собирали свои товары и лавочки, но красная палатка все еще виднелась. Цель была обнаружена. Дойдя до нее, он увидел, как Фэй Ю, наклонившись, выходит наружу. Сяобай ахнул от удивления. Не в силах произнести ни слова. «Что с тобой?» — спросил Фэй Ю. Уставился на меня, как дурак. «Я думал, тебя там не было». «Откуда ты знаешь, был я там или нет?» «Ранее принцесса Линлян заглядывала внутрь, и я вместе с ней», — признался Сяо Бай. «Внутри никого не было». «Похоже, ты меня не послушался». Острый взгляд Фэй Ю пронзил мальчика. «Ну, прости». Пристыженно опустил голову Сяо Бай. «Я волновался, что с Линлян может что-то случиться, поэтому пошел за ней». «Так что, встретил кого-нибудь?» Лицо Фэй Ю говорило «Я знал, что так будет». «Ты все знаешь?» — впечатлился Сяобай. «Там был человек в маске, который танцевал с мечом, и я сразился с ним». «То есть ты не узнал, как он выглядит?» «Он сражался только веткой, но все равно смог одержать верх. Мужчина оказался добрым и в конце отдал мне свой меч». «Добрым? А где же меч?» «Принцесса Линлян захотела его забрать». «Для чего он ей понадобился?» Нахмурился в Файю. «О, принц Туло плохо отзывался о принцессе и придирался к ней. Я сразился с ним, а после боя Лин -Лян сказала, что хочет сохранить этот меч на память. Поэтому я отдал его ей». «Я не видел тебя несколько часов, а ты уже столько всего натворил». «Эй!» — Сяобай смущенно потер затылок. Фаю, ты не рассказал, где был». «В палатке». «Быть не может. Я собственными глазами видел, что там внутри пусто». «Там есть второе помещение, а вы, бестолковые детишки, видели только то, что на поверхности». «Правда?» Сяобай собрался зайти внутрь палатки, чтобы удостовериться, но иностранец, продавший травы Фейю, вышел, потянул за веревку, и она, сдувшись, осела на землю. «Пойдем, все уже закрываются». «Ты узнал о травах, которые прислал учитель?» «Вот они». Юноша поднял тканевый мешочек, перевязанный пеньковым шнурком. Я наконец-то понял, где находится учитель. И где же? Нетерпеливо спросился Албай. Точно неизвестно, но несколько дней назад он плыл по озеру И. Что это за место? Просто большое озеро. Там живут рыбы с человеческими лицами. Примечание. Рыба с человеческим лицом. Подобные изображения сохранились на керамике народов, существовавших на территории Китая в период с 5 по второе тысячелетие до нашей эры. Ого, Сяобаю отчаянно захотелось побывать там. А неправда правда рыбы с лицами людей, так описано в древних книгах. То есть они могут говорить на языке людей? Любопытство мальчика разгоралось с новой силой. Не знаю, никогда там не был. «Если бы ты поймал такое существо, что бы ты сказал ему в первую очередь?» «Какой ты болтливый», — растерялся Фейю. «Я не хочу разговаривать с какой-то русалкой. В книгах говорится, что их крик похож на кряканье утки-мандаринки». «Тогда, если отправишься искать учителя, не забудь позвать меня». «Ближе к делу обсудим». Фейю, почему же ты так долго покупал лекарства?» «Необходимо было проверить место происхождения, год и материал». «Верно». Сразу кивнул Сяо Бай. Они расстались у ворот сада Красной Яшмы. У меня для тебя задание. Какое? Я готов на все, чтобы найти учителя. Без колебаний согласился Сяо Бай. Когда вернешься, помоги мне раздобыть книги по медицине, хранящиеся во дворце. В течение трех дней надо узнать свойства черной травы. Без проблем. Кроме того, кто бы ни постучал в дверь сегодня ночью, ни в коем случае не открывай. «Ко мне кто-то придет сегодня?» — с подозрением спросил мальчик. «Я говорю на случай, если...» «Не волнуйся, я живу в этой комнате уже полгода и никого поблизости не замечал», — сказал он и вдруг вспомнил, что сегодня задел принца Туло. «Может быть, он придет к нему сегодня, но Сяобай совершенно не боялся». «Вот и хорошо». Фэйю отдал мальчику часть найденных трав, а остальные положил в деревянный ящик и пошел вверх к горе. Сяобай возвращался во дворец один, всю дорогу думая о человеке-рыбе, и не мог сдержать смеха. Смеркалось. Сяобай стоял перед лекарем Хэ, который отвечал за медицинские книги во дворце. «Вы еще ребенок. Что вы будете делать с таким количеством трактатов по медицине?» Лекарь Хэ был въедливым стариком. «Учитель прислал травяное лекарство издалека. Я не могу его опознать. Хочу взять книги, чтобы проверить». Извиняющимся тоном произнес мальчик. «Не похоже», — сказал лекарь Хэ, приглаживая пряди на голове. «Вы не уроженец этой страны, а просто живете во дворце. Боюсь, не замыслили ли вы отравить кого и поднять восстание». «Вовсе нет. Нельзя бросаться такими обвинениями!» — отчаянно замахал руками Сяобай. «Надеюсь, вы не настолько глупы!» — закатил глаза лекарь. «Можете взять только одну книгу за раз. Нельзя брать сразу много!» «Пожалуйста, только сегодня. Я не могу!» — протянул лекарь Хэ. «Если только вы не дадите мне рецепт, по которому лечили здесь пациентов». Оказалось, что лекарь Хэ втайне завидовал Сяобаю, что тот вылечил столько сложных и разнообразных болезней, с которыми не справились придворные лекари. Поэтому он намеренно ставил мальчику палки в колеса. А, так это не я, мой друг Фейю, покачал головой Сяобай. Он любит тишину, поэтому я не уверен, что он захочет вас видеть. Сяобай сказал правду, но лекарь Хэ воспринял это как насмешку. «Раз ты такой жадный, то даже одной книги не получишь!» Раздул он щеки от злости. Почему-то его внешний вид напомнил Сяобаю о русалке из озера И, и губы мальчика невольно растянулись в улыбке. Вдруг послышался знакомый голос. «Сяобай, ты тут? Я повсюду тебя ищу. Сестрица, что ты здесь делаешь? Я помогаю принцессе найти репчик мутовчатый. Прошу прощения, лекарь Хэ». Примечание. Рябчик мутовчатый. Многолетнее травянистое растение семейства лилейные. «Заходи, заходи!» Заметив служанку принцессы, лекарь быстро взялся за дело. — Вот рабчик высшего качества. Лучше всего помогает при кашле, укрепляет легкие. Сейчас не сезон, Груш, однако у меня немного сушеных припасено. Заварите их, и пусть принцесса выпьет и отдыхает. — О, сейчас в этом нет необходимости, но я сохраню на будущее, — сказала Цайлин. — Сяубай, возьми себе немного. — Спасибо, — поблагодарил он и указал на шкаф. «На самом деле я здесь, чтобы одолжить книгу у лекаря Хэ». Старик пару раз кашлянул, выглядя несколько смущенным. Цайлин достаточно было одного взгляда, чтобы все понять. «Лекарь Хэ, Сяобай пришел взять книги для принцессы. Выдайте ему столько книг, сколько он хочет. Вам же будет лучше». «Так это не то, чтобы я не хотел выдавать ему книги, но есть правила. Во восточном шатре за столом собрались дворцовые слуги. Пойдемте, я угощу вас. Цайлин вывела лекаря за дверь и подмигнула Сяобаю. Господин Хэ, пойдет со мной. Постарайся вернуть книги до того, как он вернется. Принцесса выражает благодарность за свою защиту и пожаловала тебе еду. Спасибо, сестрица Цайлин, радостно ответил Сяобай. Как только лекарь со служанкой ушли, мальчик взял стопку медицинских книг и отправился в свою комнату. И взаправду перед дверью стояло множество коробок с едой. Первый ярус — кусочки карпа, редкого лакомства в этот сезон. На другом ярусе были свинина, суп с диким горохом и рисовая каша — настоящие деликатесы. Сяобай наелся досыта». Он зажег огонь в лампе, пролистал все книги одну за другой и оглянуться не успел, как наступила полночь. Ни в одной книге так и не встретилось упоминание черной травы. Утомившись, он отложил трактаты и хотел было открыть окно, чтобы полюбоваться луной, как вдруг раздался стук в дверь. Звук был настолько тихим, Сяо даже подумал, что ему послышалось. Постепенно стук становился все громче и громче, ясно давая понять, что кто-то пришел. Кто бы ни постучал в дверь сегодня ночью, ни в коем случае не открывай. Увещевания Фейю звенели в его ушах, будто он наперед знал, что так произойдет. Кто бы это мог быть с ночным визитом? Лиса? Оборотень? Неважно, кто это. Подумался Обай и, стиснув зубы, решил не открывать дверь. Стук на мгновение прекратился, но. Начался вновь, более настойчивый, чем прежде, словно в дверь барабанили капли дождя. Игнорировать его становилось все сложнее. Сяобай оторвал два куска ткани и заткнул ими уши, но через некоторое время он услышал, как кто-то позвал его по имени. Сяобай, Сяобай, Сяобай. Он поглубже затолкал тканевые затычки, но без толку. Голос был не только отчетливо слышен, но и казался очень знакомым, будто он его сегодня уже слышал. «Сяубай, скорее открывай дверь. Это ведь голос Лин Лян?» В смятении мальчик тихо приоткрыл окно и выглянул наружу. В мерцающем свете звезд он отчетливо видел, что тот, кто изо всех сил барабанил ему в дверь, оказался как раз принцессой Линлян. Ее не должно быть в этом крыле в такое время. Зачем она пришла? Сяобай уже собрался отпереть дверь, но, вспомнив слова Фэю, закрыл окно и крикнул: Ваше высочество, пришла столь поздно! Что-то случилось? Сначала открой дверь и впусти меня. Я уже сплю! «Если это не срочно, прошу, возвращайтесь в свои покои», — отказался Сяо Бай. «Дерзкий Сяо Бай, Как ты смеешь не впускать меня?» Строгий тон принцессы звучал, как обычно, что не могло не удивить мальчика. «Что стряслось, в конце концов?» «Я разорвалась с отцом и сбежала», — говорила она, прерываясь на всхлипы. «На улице холодно. Можно я войду погреться и поговорить?» Но... «Ладно». Заметив состояние принцессы, Сяобай совсем позабыл о предупреждении и открыл дверь, держась за рукоять кинжала и опасаясь неожиданностей. К счастью, Лин Лян не превратилась во что-то странное, а просто вошла и села рядом с печкой. Сяобай внимательно осмотрел ее и заметил, что она была легко одета, а волосы ее взлохмачены. Не следа прежнего высокомерия. Она выглядела жалко и казалась худее, чем днём. Дай свои руки погреться, попросила Линлян, протягивая свои маленькие ладошки. Печка все еще горячая, возьмите лучше это. Сяобай передал ей грелку, которую только что держал сам. Ты такой же бессердечный, как и мой отец. Принцесса поджала губы, но грелку все же взяла. Я вижу, что император очень сильно вас любит, и он не жестокий, улыбнулся Сяобай. «Должно быть, вы выдвинули какие-то невыполнимые условия. Ты снова его защищаешь?» С горечью проговорила девочка. «Я не просила звезду с неба или отражение луны. Что же тут невыполнимого?» «Тогда что же вы попросили?» «Я только сказала ему, что хочу выйти из дворца и найти кое-кого. Он разозлился и сказал, что если я покину дворец без разрешения, то он не желает меня больше видеть». И в чем проблема? Я помогу вам найти того, кого вы ищете. Нет, ты ее не знаешь. Даже если бы встретил, то не узнал бы, покачала головой Лин Лян. Я должна сама отыскать ее, но мой отец против. Вы тайком улизнули из дворца. Как же император узнает? Сяобай, конечно, был осторожнее ребят своего возраста, но в душе все еще оставался ребенком. Эх, ты не знаешь моего отца! Однажды я попросил у него полонкин, расшитый драгоценными разноцветными камнями, и он велел учителю сделать его для меня. Но когда я захотела выехать в этом полонкине за пределы дворца, это оказалось труднее, чем попасть на небеса. Он послал несколько стражников тайно охранять меня, так что, как только я бы покинула дворец, он сразу бы об этом узнал. Иногда мне кажется, что я хуже воробья на дворцовой стене. Он хотя бы может лететь, куда захочет». Сяобай смотрел на танцующее пламя и молчал, думая о своем положении. Эй, ты меня слушаешь? Лин Лян быстро помахала своими тонкими пальцами перед его глазами. Слушаю, слушаю, пришел в себя Сяо Бай. Рассказывайте, кого вы хотите найти за пределами дворца? Ты не поймешь, если я расскажу. Лин Лян с грустным лицом потянула за край своей одежды. Забудь, позволь мне лучше рассказать тебе историю. Историю. Сяобай про себя застонал, думая о том, как ему еще нужно узнать о свойствах черной травы, как ему успеть. Однако он не осмелился перебить принцессу, ведь если она поднимет шум, то здесь перевернут все вверх дном. Я слышала эту историю от старушки во дворце, когда была маленькой. Теперь ее уже не стало. Тихо начала рассказ Линлян.